Глава первая, но я отказываюсь. Когда врата призыва открылись, поло озарило ослепительным сиянием, а потолок озарило ярким светом. Пустое пространство простиралось на многие километры вокруг, выходя далеко за пределы поля зрения. Я стояла в десяти шагах от портала, сжимая в руках золотое жерелье, подходящее к платью. С этим украшением я могла начертить на полу зачарованную печать. Наконец, я произнесла вслух имя нужного героя. Это происходило со мной уже шестой раз, поэтому я к такому уже успела привыкнуть. Большая печать на полу засветилась, а затем в ней вдруг очутился человек из иного мира. Я взглянула на появившуюся передо мной фигуру и поспешно поправила волосы, глубоко вздохнув. «О боже, он такой милый!» Его рост превышал 180 сантиметров, блестящие черные волосы обрамляли красивое лицо. Футболка и джинсы часто встречались в том мире, но на нем такая обычная одежда сидела просто превосходно. А от него самого исходила такая же аура, как и от других богов Божьего Царства. «Ах, пусть и ненадолго, я бы не отказалась закрутить горячий роман с таким мужчиной». Проклятие, о чем я только думаю: боги не запрещено иметь любовные связи со смертными. От этой безумной идеи в голове нужно поскорее избавиться, и все же невероятно, что обычный человек смог на мгновение заставить меня забыть о своих обязанностях. Я только сейчас заметила, что он все это время пристально смотрел на мое лицо. Подобное вовсе не удивительно: ведь те, кого внезапно отрывают от их повседневной жизни, и переносит сюда, сначала всегда немного сбито с толку. Я гордо заговорила с ним со всем достоинством истинной богини. «Я рада видеть тебя, я Листарта, богиня, живущая в небесном царстве и та, кто призвал тебя, зеного мира, в это измерение. Слушай меня внимательно, Рюджин Сея, ты станешь отважным героем, кто спасет мир Гебранд от зла. После того, как я закончила свою речь, я едва слышно рассмеялась. Сея продолжал на меня таращиться. Кажется, он больше интересовался моей внешностью, чем той историей, которой я только что с ним поделилась. «Ну, думаю, тут ничего не поделаешь. Ведь я все-таки богиня и весьма привлекательная женщина. У меня золотистые и красивые волосы, роскошная грудь, тонкая талия и стройные ноги, что к тому же подчеркивалось ослепительно белым платьем. Этот парень Сея, должно быть, проглотил язык при виде такой шикарной девушки перед ним» подобный который еще ни разу не видел в своей жизни. Он медленно разомкнул свои губы и заговорил тихим голосом. «Звучит немного сомнительно, когда о таких вещах тебе рассказывает какая-то странная подозрительная личность». «Ты сказал странная и подозрительная?» Я почти сорвалась на крик, но вовремя взяла себя в руки. «Я не могу так себя вести, абсолютно. Мне надо сохранить свое божественное достоинство. Просто сделай глубокий вдох и успокойся». «Похоже, ты неправильно понял мои слова. Что ж, тогда я повторю их снова. Я, богиня небесного царства, призвала тебя, чтобы ты стал героем в ином мире». «Говоришь, ты богиня? Тогда, если действительно так, почему сама не спасешь этот мир?» «Есть определенные правила. Всемогущий создал бесчисленное количество земных миров, чтобы люди могли развиваться и процветать самостоятельно, следовательно защищать мир, который был им дан». Их собственная обязанность. Сэй уныло вздохнул. А что, если я откажусь? Ты не можешь так отказаться. В его глазах явно читалось раздражение. Складная история для чокнутых простачков. Сначала я была уверена, что Сэй невероятно крутой парень. Но постепенно мое хорошее впечатление неуклонно таяло. Он оказался странным человеком. Обычно люди приходили в восторг от того, что их выбрали героями. Ладно, неважно, может ему не понравилось, что его призвали так внезапно? Были такие случаи. Я просто попытаюсь его убедить, что все хорошо. Слушай, а как насчет того, чтобы сказать статус? Ха-ха-ха, должно сработать. Большинство японцев радовались тому, что все походило на игры. Зачем? А чего? Ты не знаешь? Может, Сей не играет в игру, ну, но не беда. Если скажешь вслух статус, сможешь увидеть свои характеристики в числах. Видеть значит верить. Просто попробуй. Однако, подумав немного, Сей выдал: "Свойства". "Свойства"? Я же сказала тебе произнести статус, разве нет? Причем здесь свойства? Что ты подразумеваешь под свойствами? Я не понимаю. Внезапно перед ним открылось волшебное окно, и Сэй кивнул сам себе, словно в чем-то убедившись. «Свойства сработали?» «Понятно. Я сомневался, верить в такую тупую историю или нет. Но похоже, она более-менее правдива. «Только что грубо разговаривать с самой настоящей богиней?» «Теперь, когда ты произнес свойства, попробуй также сказать статус, ладно?» «Идет. Просто сделай это, пожалуйста». После долгих размышлений Сей наконец, послушался и трехмерное окно расширилось, показывая его характеристики. «Что думаешь? Понимаешь? Твой статус невероятен. У тебя есть особые навыки, которые не встречаются у обычных героев. Ты такой один на 100 миллионов человек. Если все так, Рюджин Сея, ты один способен одолеть нашествие демонов, угрожающих существованию Гибранда. Только ты сможешь это сделать». Я старалась изо всех сил, но Сей выглядел не особо счастливым и просто меня игнорировал. Отвлекшись, он задал мне один щекотливый вопрос. «Кстати, что случится, если я погибну в том мире?» «Какой мрачный негативный настрой!» «Но... не волнуйся. Если ты там умрешь, то будешь немедленно перенесен обратно в свой мир. Однако потом никогда не сможешь вернуться в Божье Царство». Хм. Он просто хмыкнул и стал ковыряться в носу. Похоже, что бы я ни говорила, ему без разницы. Он оказался здесь и все же находится только в начале своего долгого пути становления героем. Наверное, он один из тех людей, что не верит в происходящее, пока сам во всем не убедится, столкнувшись с реальностью. Если так, то... Сея, я объясню все позже. Давай прямо сейчас отправимся в Гебрант. Я тотчас произнесла заклинание, и перед нами открылся портал в иной мир. Когда врата полностью открылись, я снова его кликнула. Рюджин Сея, идем со мной. Судьба Гибранда в твоих руках. Отказываюсь. Что ж, вскоре мы узнаем, что это за мир, Гибранд, и я... э, -э, -э Погоди, что ты только что сказал? Я сказал, что отказываюсь. Не особо охота переться в какой-то неизвестный и опасный мир. Да еще и без подготовки. Но твой статус показывает, что у тебя больше навыков, чем у обычного человека, да? Кроме того, я приму облик смертного и всегда буду тебя сопровождать. Так что тебе действительно не о чем волноваться. Разве ты не говорила, что не можешь ничего сделать? Что мир должен быть спасен людьми? Даже если сможешь отправиться со мной, то ничем не сможешь помочь. Не так ли? Ты хам! «Я богиня, знаешь ли? Я бессмертна. И... И еще я могу исцелять твои раны с помощью магии». «Да, именно так. Но ты же не будешь сражаться? Как ты собираешься помочь мне спасти мир?» Фу, «Какое невежественное отношение к богине. Серьезно, я хочу его прибить». Однако Сея продолжал буравить меня своими полумертвыми рыбьими глазами. Эх, если я не могу отказаться от этой работы...» То надо хотя бы немного подготовиться Под... подготовиться как подготовиться